Привет, всё зано дома. Да, я могу сказать маме, кто звонит. Это Пьер. Когда зазвонил телефон, мы с мамой наслаждались лучшим днём в нашей жизни. Мы целый день играли в игры, даже пытались играть в монополию, но это трудно, если вас всего двое. А потом, когда стемнело, мы нашли в нашем маленьком телевизоре фильм Энни Холл и смеялись до коликов над тем, что домик героя Вуди Алена находится рядом с парком аттракционов с русскими горками. Я не понимал шуток о сексе и отношениях полов, но даже в восемь лет смог понять комичность сцены о человеке, который чихает в коробочку с белым порошком стоимостью две тысячи долларов за унцию. Это было моё самое любимое воспоминание детства — сидеть с мамой и смотреть этот фильм. Но сейчас звонил премьер-министр Канады, так что я снова был на грани её потери. Когда мама взяла трубку, я услышал, как она включила свой профессиональный ворчливый голос. Это был голос другого человека, некой Сюзанны Пери, а не моей мамы. Я выключил телевизор и пошёл спать. Я укрылся с головой и пока ещё без всяких барбитуратов беспокойно проспал до тех пор, пока рассвет не проник в окно моей спальни в Атае. Помню, примерно в это же время я однажды увидел, как моя мать плачет на кухне и подумал, почему она просто не выпьет. Понятия не имею, как я пришёл к мысли о том, что человек, хлебнувший алкоголя, перестаёт плакать. Я, конечно, в свои 8 лет ещё не пил. Для этого пришлось ждать ещё 6 лет. Но каким-то образом окружающая среда научила меня, что выпивка равносильна смеху и веселью, а ещё она очень нужна тем, кто стремится избавиться от боли. Если мама плачет, то почему бы ей просто не выпить? Ведь тогда она напьётся и не будет ничего чувствовать, верно? Может быть, она плакала от того, что мы всё время переезжали: Монреаль, Оттава, Торонто. Хотя большую часть детства я прожил в Оттаве, я много времени проводил в одиночестве. Конечно, иногда со мной оставались няни, но они никогда не задерживались у нас подолгу. Поэтому в конце концов я просто стал добавлять их к списку тех людей, которые меня бросили. И при этом я продолжал оставаться забавным, бойким, остроумным, просто для того, чтобы выжить. Оказавшись рядом с Пьером Трюдо, моя красавица мать мгновенно стала знаменитостью такого уровня, что ей предложили должность ведущей национальных новостей на канале Global Television в Торонто. Эта работа открывала перед ней такие возможности, что она просто не могла от неё отказаться. Всё шло неплохо до тех пор, пока однажды, рекламируя конкурс красоты, мама не сказала: "Уверена, что все мы ещё залипнем на это зрелище". Это была забавная фраза, немного сюрреалистичная, поскольку произнесла её победительница конкурса красоты, но в тот же вечер её уволили. Я не был доволен переездом в Торонто. Почему? Ну, для начала меня об этом никто не спрашивал, а ещё мне не нравилось, что я больше никогда не увижу своих друзей. Моя мать в тот момент была на девятом месяце беременности и к тому времени вышла замуж за ведущего канадского тележурналиста Кита Моррисона, да за того человека с пышной прической, который вел программу «Дейт Лайн» НБС. Меня даже выбрали на роль того, кто ведет невесту к алтарю. Это был странный выбор, странный и в прямом, и в переносном смысле. Но зато вскоре после этого события у меня появилась красивейшая сестра. Кэтлин была невероятно милой, и я сразу же ее полюбил. Но теперь вокруг меня росла семья, частью которой я на самом деле не когда себя не чувствовал. Примерно в то же время я сделал сознательный выбор и сказал: "К чёрту всё, каждый сам за себя". Вот тогда и начались проблемы. Отвратительное поведение, хреновые оценки. Я начал курить. Я избил Джастина, сына Пьера Трюдо. В будущем он тоже станет премьер-министром. Противостояние с ним я решил завершить только тогда, когда в его распоряжении оказалась целая армия. Я сделал выбор жить головой, а не сердцем. С головой мне было безопаснее, её было не так легко разбить. Во всяком случае, пока. Я изменился, научился быстро молоть языком и решил, что никто никогда не приблизится к моему сердцу. Никто. И было мне тогда 10 лет. К тому времени, как я пошёл в 7 класс, мы вернулись в нашу родную отдалу. Я начал понимать, какой силой обладает человек, который может смешить других. В колледже Эшбери, а проще говоря, в моей средней школе для мальчиков в Оттаве, в промежутках между занятиями мне каким-то образом удалось получить роль Рекхема, самого быстрого стрелка на западе в пьесе Смерть и жизнь подлого Фитча, поставленной учителем драматического искусства нашего колледжа Грегом Симпсоном. Это была большая роль, и она мне очень понравилась именно тем, что я заставлял людей смеяться. Для меня это было самое главное. Лёгкий ряд внимания переходит в волну. Все родители, пришедшие на спектакль, притворяются, что интересуются игрой своих детей, но тут бац, на сцене появляется мальчик по фамилии Пери, который действительно может смешить людей. Из всех наркотиков этот по-прежнему остаётся для меня самым эффективным. По крайней мере, в тех случаях, когда речь заходит о том, чтобы дарить радость. Для меня было особенно важно стать звездой смерти и жизни подлого фитча, потому что это давало мне ощущение успеха. Меня очень заботил, да и сейчас заботит вопрос о том, что думают обо мне незнакомые люди. На самом деле, это одна из ключевых тем в моей жизни. Я помню, как умолял маму покрасить площадку на заднем дворе нашего дома в синий цвет, чтобы люди, которые пролетали над нами на самолётах и смотрели сверху на наш двор, думали, что у нас есть бассейн. И может быть, в самолёте найдётся какой-нибудь несовершеннолетний без сопровождения взрослых, который посмотрит вниз и утешится увиденным. Несмотря на то, что теперь я был старшим братом, я оставался плохим ребёнком. Однажды перед Рождеством я перерыл все шкафы, чтобы посмотреть, какие у меня будут подарки. Я также воровал деньги, курил всё больше и больше, а мои оценки в школе становились всё хуже. В какой-то момент учителя поставили мой стол лицом к стене в задней части класса, потому что я много болтал и тратил всё своё время не на то, чтобы усваивать уроки, а на то, чтобы смешить людей. Один из учителей, доктор Уэйб, как-то сказала: "Если ты и дальше будешь так себя вести, то никогда ничего не добьёшься". Должен признаться, что когда я получил журнал People с моей фотографией на обложке, то отправил один экземпляр доктору Уэйбу с надписью: "Похоже, вы были неправы". Наверное, я поступил очень грубо. Но я это сделал. Мои дерьмовые оценки по всем предметам компенсировались тем, что я прекрасно играл в теннис и входил в национальный рейтинг теннисистов. Дедушка начал учить меня играть в теннис, когда мне было 4 года. К 8 годам я уже знал, что могу победить его, но не делал этого. Я ждал, пока мне исполнится 10. Я играл в теннис по 8-10 часов каждый день. Я часами отрабатывал удары в стенку, представляя себя первой ракеткой мира Джимми Коннорсом. Я в деталях разбирал геймы и сеты. Я помнил каждый удар Коннорса и каждый ответный удар Джона Маккенроя. Я тренировался бить по мячу, который шёл на уровне груди. Я подрезал мяч струнами ракетки. Я учился заводить ракетку далеко за спину, как будто я кладу её в рюкзак. Для меня это был всего лишь вопрос времени. Я обязательно выдуну лужайку у имблдона, милые, скромные, кивая, обожающие меня болельщикам. Я буду разминаться перед матчем в пять сетов с самим Макинроем. Я буду терпеливо ждать, пока он отругает некоторых бездушных британских судей. Наконец я ударом слева через весь корт поставлю точку в финальном матче и выиграю турнир. А потом я поцелую золотой трофей и выпью бокал Робинсон с Барли Водер, едкменная вода от компании Робинсон. Это напиток настолько далёкий от Доктор Пеппер, что мне он должен понравиться. Ну и, конечно, на мою победу обратит внимание мама. Финал уимблдона 1982 года, в котором Джимми Коннерс с небольшим преимуществом выиграл у столь любимого мной Джона Маккенроя, был и остаётся моим любимым матчем всех времён. Портрет Джимми победителя украсил тогда обложку журнала Sports Illustrated, и эта фотография висит у меня в рамке на стене и по сей день. И я ли был им, или он стал мной, так или иначе в тот день мы оба выиграли. В реальном мире я играл в теннис в Rock Life Lawn Tennis Club в Отави. В клубе было принято ходить во всем белом. В какой-то момент у входа в клуб даже висела вывеска, на которой было написано только для белых, но потом кто-то догадался, что она может создать о клубе привратные представления. Вывеску быстро сменили на только в белом, и клуб продолжил свою деятельность. В нём было восемь кортов. В основном их занимали пожилые люди, а я целыми днями отирался там на тут в случае, если кто-то не придёт или кому-то понадобится четвёртый партнёр, и тогда я смогу помочь. Старшие любили меня за то, что я попадал по каждому мячу, но с другой стороны, их раздражал мой сумасшедший характер. Я бросал ракетку, я матерился и свирепел, и если сильно проигрывал, то начинал рыдать. Обычно после плача я успокаивался, возвращался на корт и выигрывал. Обычно последовательность событий складывалась так: первый сет проигран 5:1 не в мою пользу. Счёт с геймами 0:40. И тут я начинал злиться, рыдать и в итоге выигрывал матч за три партии. Когда я плакал, то думал о том, что обязательно выиграю. Более того, я знал, что выиграю, потому что победа была нужна мне больше, чем другим. К 14 годам я уже числился в национальном теннисном рейтинге Канады. Но в то же время начали происходить ещё кое-какие события.